Песнь десятая Долония Все при своих кораблях И цари, и герои Ахея, Спали целую ночь, Побежденные сном благотворным. Но три Тагамемнан, Ахейского пастырь народа, Сладкого сна не вкушал Волнуемый множеством мыслей. Словно как молнии блещет супруг ляпокудрые геры, Если готовит иль дождь бесконечный, Иль град вредоносный, или метель, Как снега убеляют широкие степи, Или погибельной брани огромную пасть отверзает, Так многократно вздыхал Агамемнон Глубоко от сердца скорбью гнетомого. Самая внутренность в нем трепетала. Ибо когда озирал он троянский стан, Удивлялся их огням несчетным, Пылающим пред Звуку свирелей, цевниц И сметенному шуму народа. Но когда он взирал на ахейский стан неподвижный, Клоки волосов у себя из главы исторгал, Вознося их Зевсу Всевышнему. Тяжко стенало в нем гордое сердце. Дума сия, наконец, показалась лучшей Атриду С Нестором первым увидеться, Мудрым Нелеевым сыном. С ним не успеют ли вместе устроить совет непорочный, Как им беду отвратить от стесненной рати Ахейской? Встал отрион, и с поспешностью Перси одеял хитоном. К белым ногам привязал красивого вида плесницы, сверху покрылся великого льва, кровавленной кожей, Рыжей огромной, от выи до пят, и копьем ополчился. Страхом таким же и царь Менелай волновался. На очи сон и к нему не сходил. Трепетал он, да бед не претерпят мужи-ахейцы, Которые все по водам беспредельным к трое пришли, За него дерзновенную брань подымая. Встал, и широкие плечи покрыл он пардовой кожей, Пятнами пестрый, на голову шлем, приподнявший надвинул медью блестящий. И дрот, захвативший в могучую руку, так он пошел, чтобы брата воздвигнуть, который верховным был царем Аргивян и, как бог, почитался народом. Он при корме корабля, покрывавшегося пышным доспехом, брата нашел, и был для него посетитель приятный. Первый к нему возгласил Минелай, воинственник славный, Что вооружаешься, брат мой почтенный? Или Атахейн хочешь к троянам послать согледата? Но, признаюсь, я трепещу, Чтоб не вызвался кто на подобное дело, И чтоб враждебных мужей соглядать не пошел одинокий В сумраках ночи глухой. Человек дерзосердый он будет».